В течение многих лет я занимался поисками и изучением архивных материалов о русских открытиях в странах Тихого океана. Мне приходилось работать в архивах и музеях Великого Устюга, Вологды, сольво Каргополя, рассылать множество писем в Нежен и Кяхту, Кострому и Иркутск, Рыльск и Красноярск, Курск и Владивосток, Пензу и Кунгур, и другие города, где родились, жили и умирали, возвращаясь из далеких и опасных походов, русские мореходы. Я читал их сочинения, разглядывал их карты. Краеведы, архивные и музейные работники, местные историки и старожилы, пытливые и любознательные люди, которыми так богата наша страна, помогали мне. Старые давно забытые книги и пожелтевшие от времени документы рассказали мне о людях большой судьбы, о жизни и странствованиях русских людей, что, не щадя живота своего, шли в неведомые земли нового света, обуреваемые страстной жаждой познать мир, окружающий их. Так родилась моя Тихоокеанская картотека. Люди преклонного возраста с сердцами юношей и молодые люди, любящие нашу старину, помогали мне разыскивать следы жизней, терявшихся в тиши архива хранилищ и библиотек. Поиски не всегда приводили к открытиям, но я шел вперед, как рудознатец, которого манят блестки благородного металла в речных песках. Я переживал с моими новыми друзьями горечь забвения и радость обретения. Жизни славных русских землепроходцев и первооткрывателей воскресали рядом со мной как жизни наших современников. Я приглашаю читателей перелистать вместе со мной мою Тихоокеанскую картотеку, совершить путешествие через каменный пояс к легендарному аниану в далекую ситку Новоархангельск, форт Рос на берега Великого Юкона».